«Если угодно, называйте это женской интуицией». Она окинула быстрым взглядом здоровенного детину, шедшего рядом, которого, как ей казалось, она видела пару минут назад возле стенда с газетами у Уайтстоуни. Его можно было бы принять за что-то интересненькое, если бы не глаза, вообще лишенные всякого выражения.